Жармине смотрела и вспоминала. Держа на коленях свое будущее, она обращалась к прошлому. Из травы, деревьев, реки она воссоздавала в памяти деревенский сад своего деревенского детства. Она снова видела два покатых камня у самой воды, на которых летом мать мыла ей перед сном ноги, когда она была совсем маленькой. Видите, дядюшка Ремалар В один из самых жарких августовских дней обратился, стоя на мазках жипиен к старику, который смотрел на его удочку. «На красного червяка совсем не клюет, хоть тресни». «Чтобы рыба клевала, нужен дождевой червь», — поучительно ответил крестьянин. «Что ж, раздобудем дождевого червя, за деньгами не постоим. Дядюшка Рималар, достаньте-ка мне в четверг телячье легкое и повесьте вот сюда, на это дерево». а в воскресенье посмотрим, что из этого получится. В воскресенье юпион наловил небывалое количество рыбы, а Жармини услышала первое слово, сказанное ее дочерью. Когда в среду утром Жармини спустилась вниз, привратник подал ей письмо. В этом письме, нацарапанном на обороте счета из прачечной, Кормилица Ремалар сообщала, что девочка Жармини захворала почти сразу после отъезда матери, что ей с каждым днем все хуже, что кормилица вызвала к ней врача, и он объяснил болезнь укусом какого-то зловредного комара, что она вызвала врача второй раз, что не знает, как ей быть дальше, и заказала молебен о здравии ребенка. Кончалось письмо так. «Если бы вы знали, сколько я кладу сил на вашу девочку». Если бы вы знали, какая она милочка, когда ей очень худо. Это письмо подействовало на жерми не так точно ее кто-то сильно толкнул сзади. Она выскочила на улицу и бессознательно побежала по направлению к вокзалу, откуда уходили поезда на помес. Она была без чепца в домашних туфлях, но не замечала этого. Ей нужно было увидеть твою маленькую, увидеть сию же минуту. Потом она вернется. На мгновение у нее мелькнула мысль о завтраке мадемуазель и тут же исчезла. Дойдя до середины улицы, она вдруг увидела часы в витрине конторы по найму фиакров и вспомнила, что в это время нет поездов. Жармини вернулась, решив, что отделается от завтрака и изобретет какой-нибудь предлог, чтобы освободиться на весь день. Но завтрак был съеден, а она так ничего и не придумала. Поглощенные мыслями о дочери, она не могла лгать. Ее воображение отказывалось работать. К тому же она знала, что если заговорит, начнет просить, то не выдержит, разрыдается и скажет, «Мне нужно поехать к моей маленькой». Не осмелилась она уехать и ночью. Накануне мадемуазель плохо спала, и не боялась, что хозяйке может понадобиться ее помощь. Когда на утро она вошла к хозяйке с какой-то выдуманной за ночь историей, собираясь сразу попросить о свободном дне, Та, прочитав письмо, принесенное Жермини из Привратницкой, сказала, «А, это моя старушка Беллес просит, чтобы я уступила ей тебя на сегодня. наварит варе варенье. Скорее, подай мне на завтра два яйца и отправляйся. Ты, кажется, недовольна? В чем дело?» Я, что в барышня, с трудом выдавила из себя Жермини. Весь этот бесконечный день она ставила тазы на плиту, наполняла и завязывала банки, терзаясь так, как терзаются те, кому жизнь не позволяет поспешить на помощь тяжко за любимым людям. Ее сердце разрывалось от горя, хорошо знакомого несчастным, которые не могут очутиться там, куда летят их тревожные мысли, и переживают весь ужас разлуки и неизвестности, ежеминутно представляя себе, что дорогое существо умирает вдали от них. Не получив письма ни в четверг, ни в пятницу, Жермини успокоилась. Кормилица написала бы, если бы девочки стало хуже. Малышка поправляется. Жермини уже видела ее спасенную, здоровенькую. Дети всегда так, кажется, вот-вот умрут, а на завтра они уже смеются. К тому же ее девочка крепкая. Жермини решила ждать, набраться мужества до воскресенья, до которого оставалось только сорок восемь часов. а пока что обманывала глубоко затаенную тревогу суеверными приметами, говорившими Надежде «да», уверяла себя, что ее дочка благополучно выскочила, потому что первый человек, встреченный ею утром, был мужчина, потому что она видела на улице рыжую лошадь, потому что догадалась, что прохожий свернет на такую-то улицу, потому что, поднимаясь по лестнице, сделала столько-то шагов. В субботу утром Зайдя к матушке Жупион, она увидела, что толстуха, заворачивая во влажную тряпку брусок масла, проливает на него горючие слезы. — Это вы, — сказала матушка Жупион, — бедняжка-угольщица. Я плачу, видите? Она недавно была у меня. Вы, наверное, не знаете. Угольщики ведь могут оттереть себе лицо только маслом. А ее куколка-доченька... Вы знаете, этот ангельчик умирает. Такова наша жизнь. Боже мой, Боже! Но она и говорит, мама, я хочу, чтобы ты меня сейчас же оттерла маслом для боженьки. Матушка Жупион заревела в голос. Жермени выбежала из молочной. Весь день она не находила себе места. Ежеминутно она поднималась наверх к себе. и собирала вещи, которые хотела отвезти на следующий день дочери, чтобы чистенько одеть ее, нарядить как воскресшую. Когда вечером она спускалась с лестницы, собираясь уложить мадемуазель спать, Адель передала Жермени письмо, лежавшее для нее у привратника. Мадемуазель уже начала раздеваться, когда на пороге спальни появилась Жермени, прошла по комнате, тяжело опустилась на стул. и несколько раз глубоко, протяжно, прерывисто и мучительно вздохнув, запрокинула голову, передернулась, и загнулась, и рухнула на землю. Мадемуазель хотела ее поднять, но она билась в таких судорогах, что старуха была вынуждена снова опустить на паркет это иступленное тело, члены которого как пружины то сжимались на секунду, то с хрустом разжимались, вытягиваясь направо, налево, куда попало, сбрасывая все, что попадалось на пути. Услышав крики мадемуазель, высунувшиеся в окно, какая-то служанка побежала за доктором, жившим неподалеку, но не застала его дома. Четыре служанки помогли мадемуазель поднять Жермени и уложили ее в постель, предварительно расстегнув платье и разрезав шнуровку корсета. Страшные конвульсии, хруст суставов, нервные подергивания рук и ног прекратились, но по шее и по обнажившейся груди пробегала дрожь. словно там, под кожей, катились волны, колебли юбку, добираясь до за ступней. Запрокинув побагровевшее лицо со вздутыми венами, отчетливо выступавшими под подбородком, широко открыв глаза, полные той печальной нежности, того кроткого отчаяния, какими полны глаза раненых, Жермени лежала. И, задыхаясь, не отвечая на вопросы, обеими руками царапала себе грудь и шею, словно хотела вырвать оттуда какой-то движущийся комок. Напрасно давали ей нюхать эфир, пить апельсиновую воду. Волны скорби продолжали пробегать по ее телу, а лицо по-прежнему хранило выражение мягкой грусти и сердечного страдания, которые как бы одухотворяли телесную муку. Все, казалось, причиняло ей страдания, все ее терзало — яркий свет, звуки голосов, запахи. Наконец, через час она разразилась слезами, и настоящий поток хлынул из ее глаз, смягчив страшный нервный припадок. Дрожь теперь лишь изредка сотрясала это измученное тело, успокоенное глубочайшей непреодолимой усталостью. Жермини перенесли на руках ее комнату. Из письма, переданного Аделью, Жермини узнала, что ее дочь умерла.